Глава тридцать Желания у вас разные, как и всегда у людишек. Похоже, Лена пропустила начало разговора, но голос раздавался прямо в голове так оглушительно, что даже Тадеуш сразу замолк и вообще прикинулся мертвым. Я вижу все ваши страсти и просьбы. Скучно. Лена, несмотря на весь ужас, который вызывала застывшая прямо в небе огромная фигура, Закатила глаза. Демон-философ чудесно. Сейчас они поймут, почему его так называли. У пещеры было трудно понять его реальные размеры, но он был никак не меньше пятиэтажного дома, и Лена обрадовалась, что он не может спуститься со своего звероптица. «Но вот то, чему вас учили деды, куда забавнее», – неожиданно другим тоном произнес демон. И, казалось, он своими пустыми глазами смотрел теперь прямо на Лену. «Вернуть в ваши земли жизнь, которая была тут раньше. Снова богатые подземные недра, леса, воды. Это может быть интересно». «А удобства мы при этом не потеряем, милок?» Лена вздохнула. Баба Нюра и в аду могла пойти искать главного по размещению, чтобы надуть ему в уши про свои привилегии и дополнительные жилые метры. «Если бы по-прежнему за вредность давали молоко, а считали вредность не по предприятию, а по человеку, то баба Нюра могла бы открыть молочную лавку, не меньше». «О чем ты говоришь, женщина?» Демон склонил голову набок, а его звероптиц нервно взмахнул крыльями. «А ты в голове моей посмотри, раз желания все видишь», – ехидно ответила старуха. «Вокруг бабки образовалось пустое пространство». Увидеть вблизи гнев демона не желал никто, но тот, казалось, вовсе не был обижен или разгневан. «Я не всемогущ. Мне подчиняются 30 легионов духов, но в живых человеческих душах я вижу только их страсти и алчность», — пояснил он. «Так о чем ты, женщина?» «Если мир станет молодым, то что станет с электричеством, телевизором, телефоном и автобусами?» «Совсем вот таким. Я уже старая». «И привыкла к теплому клозету!» «Оно будет иначе работать. И не все, разумеется. Но твой теплый клозет останется с тобой», усмехнулся демон в головах всех присутствующих. Лена почему-то была уверена, что и в поселке все слышат его. И видят. «Интересно, а как же чужаки, которые застряли в поселке? Где сейчас Швецов? Наверняка в доме бабы Нюры. И хорошо бы живой. Пусть Лена излилась на него» но смерти ему не желало. А люди в городе? Им издалека видно непонятное пятно в небе или нет? Эти вопросы помогали Лене не впасть в окончательный и бесповоротный ужас, потому как стоило ей лишь задуматься о том, что она действительно видит настоящего демона, которых уже сотни лет никто не мог вызвать на землю. И, возможно, неспроста, как колени подгибались, только в обморок упасть ей не доставало. «Я сделаю, как вы жаждете». «Но потом не говорите, что вы хотели другого». Глаза демона загорелись алым. А может, это просто за его спиной садилось солнце? Он свесился с грифона и коснулся кончиком острого когтя верхушки ели. Ель дрогнула. Ее цвет стал темнее и насыщеннее. Сама она вытянулась еще выше и стала толще. От нее, как огонь во время пожара, это перешло на соседние деревья» и распространилась дальше, насколько хватало взгляда. Лена почувствовала, что ее знобит. Вроде бы мир вокруг становился ярче, задышал, и в то же время краски казались неестественными. Тени слишком четкими, звуки врывались в уши с такой интенсивностью, что хотелось сжать голову ладонями и ничего не слышать. Из леса доносилось уже не только карканье. Казалось, что весь лес кишит пищащим, рычащим, перевущим зверьем. Пересвист птиц раздавался даже над самой пещерой, хотя птиц не было видно. А потом лес зашатался, и Лена с содроганием поняла, что ей не чудится. Несколько деревьев переместились. «А как же алмазы?» Станислав Михайлович и бровью не повел. «Шахты снова будут полны?» «Будут». Демон чуть нагнулся, словно пытался рассмотреть букашку у ног своего грифона. «Уже есть!» В реке можно мыть золото, в шахтах полно алмазов, да и в пещерах снова можно добывать малахит, александрит и прочие иты, что так нравится вам, людям. Только помните, все это нравится не только вам, как и человеческая кровь. Она многим по вкусу. Земляная кошка, например, может и попробовать, если к ее кладу руки протянуть. А тут и клады есть, выкрикнул кто-то. Лена своим ушам не поверила. «Серьезно? Людям говорят, что теперь тут живет масса каких-то тварей, способных их сожрать, а они интересуются кладами?» «Разумеется, есть». У демона дрогнул кончик губ в усмешке. Ему, похоже, понравился этот выкрик. «Здесь только-только недавно проходили первые люди этих мест, а леса тут густые. Тащить с собой все находки несподручно. Вот и прятали в землю». «Земля многое удержать может». «Круто!» — снова выкрикнул кто-то в толпе. Демон только ухмыльнулся. «А теперь заканчивайте жертвоприношение. Я не могу тут висеть вечно», — приказал он. «Вы мне уже порядком наскучили. Хочу посмотреть остальной мир». Ленин отец обернулся к пещере. Последние из вышедших покачали головами. «Там вход в грот завалило», — признался Станислав Михайлович. «Мы не можем вернуться». Голову Лены пронзило такой болью, что она вскрикнула и упала на колени. Судя по тому, как с криками повалились многие, кто-то и вовсе упал плашмя и бился в судорогах. Всем досталось одинаково. «Что?» – прошепел демон. «Вы выдернули меня из моего спокойного перехода между пространствами и втянули в незаконченный ритуал, чтобы теперь заявить, что не можете все завершить?» «Кто вам вообще рассказал об этом? Кто во имя?» «Наши предки были людьми предусмотрительными», заявил Станислав Михайлович, отчаянно блефуя. Алена испытала сложное чувство восхищения отцом и досаду, что он снова подставляется. Мурмур -мур обвел взглядом людей, которые приходили в себя после болезненного удара или поднимали соседей. Затем остановил свой пылающий закатом взгляд на Ленином отце. «О!» Его голос стал вкрадчивым и приторно-сладким. «Так это случайность. Вы сами не знали, что делаете. И сами ли сделали? Неважно, когда жертва умрет, сама или с вашей помощью, я покину ваше странное и скучное местечко. А пока понаблюдаю». И он замолчал, продолжая висеть, как огромный дирижабль над лесом. Люди, опасливо косясь на демона и его боевую птицу, начали спускаться с горы. Лену за руку ухватил Костя. «Твоему отцу спокойнее, если ты не одна будешь», — пояснил он. Лена только пожала плечами. Не объяснять же, что она теперь всегда не одна. Но с Костиком и правда было идти приятнее. Пусть всего и пройти надо было вслед за целой толпой людей по знакомой тропинке до поселка. Впереди раздался дикий крик. И смолк так же резко, как начался. Лена поднималась на цыпочки, пытаясь понять, что происходит. Но толпа пришла в волнение. Еще кто-то закричал. "Так, дети? Марш прямками через сугробы!» – рявкнула баба Нюра. непонятно как оказавшаяся позади них. «Быстро, быстро! Там и свои не затопчут. И где снег, нечисть лесная еще не проснулась. Авось пронесет. Ну, кого ждем?» Лена нервно пискнула и посмотрела в небо, где продолжал на одном месте медленно взмахивать крыльями грифон. Его всадник словно потерял интерес к происходящему внизу и смотрел в темнеющее на востоке небо на первые звезды. «И надо до темноты успеть домой вернуться!» Костя побледнел до синевы и сильнее сжал руку Лены. «У тебя есть оружие? У меня есть фонарик!» призналась она, вытаскивая из сумки большой квадратный фонарь. «Можно ослепить кого-нибудь? Сначала проверим давай». Они отошли от тропы и встали в сугроб. Ноги мерзли через сапоги, но крики, то и дело раздававшиеся впереди, неплохо так мотивировали. Лена щелкнула кнопкой и чуть не взвыла от отчаяния. Фонарь работал, да, но теперь он доверху был набит какими-то светляками, которые от удара по кнопке начинали светиться ярким зеленым светом, недостаточно ярким для фонаря. «Можно кого-нибудь ударить по голове?» – утешил ее Костя. «У меня есть нож. Папа настоял, чтобы я захватил. Но типа вдруг…» Лена поняла. Вдруг он пробьется в ряды тех, кому позволено нанести несколько последних ран на жертве. Судя по тому, что Костю рядом, Лена во время жертвоприношения не видела, он не сильно стремился к таким высотам. Они пошли в сторону поселка, зорко глядя вокруг и под ноги. Ступать старались только на снег. Искренне надеясь, что старая баба Нюра права, и им не встретится какая-нибудь холодостойкая нежить, свернувшаяся в глубине сугроба. Крики вдалеке нервировали. Елена и, и Костя понятия не имели, где их родители и кто нападает на людей, пытающихся добраться до дома. Но первая встреча с нечистью все же произошла неожиданно. Впереди появились два огонька. Они маячили рядом, приближаясь и приближаясь. «Блудные, заблудные», – пыталась вспомнить Лена. «Огоньки болотные, короче, могут завести в болото». Она недолго радовалась своим познанием в мифологии. «Ага, путешествуют вдвоем, чтобы не страшно было. А в горы вместо болота забрались, потому что не ищут легких путей». Нервно хихикнул Костя и покрепче ухватил ее за локоть. «И еще они не уводят, Лен, они приближаются». Лена взвизгнула и завертела головой. Дозваться черного человека не получалось – Похоже, он предпочитал убивать только людей, а никак не непонятных тварей. Лена лишь понадеялась, что он не в обмороке. Вот был бы номер. К счастью, Костя соображал быстрее. Он уже стоял у большого валуна и махал ей рукой. Мол, заберемся оба. Он подсадил ее, а потом забрался сам. Вовремя. Неизвестные огоньки подобрались совсем близко. И отсюда Лена могла увидеть, что это горящие огнями уши какого-то неизвестного животного – всем остальным телом, погруженного в землю и камень. «Если это земляная кошка, то каких же она размеров с таким расстоянием между ушей?» шепнул Костя. «Не хочу знать», ответила Лена. От холода весеннего вечера ее трясло. Или от страха. Она думала, что они так и умрут тут. Замерзнут и умрут. В этот момент кошка, по-видимому, почуяла их и начала выбираться из-под земли. Лена со всей силы зажмурилась, и вцепилась в куртку Кости. Если их съедят прямо сейчас, то она не желала этого видеть.